Глава двадцать седьмая «Так какие у нас планы по свержению мира на сегодня?» Крио усмехнулась Мира. «У меня есть предложение. Пойдём в бар?» — сказала я. «Что? Прямо с утра? Ты меня удивляешь?» Разговор будет сложным. «Коньё! Обычно у нас лёгкое непринуждённое общение. Страшно подумать, что ты задумала». воскликнула она. «Ну хорошо, идем». Однако нас ждало разочарование. В этой части империи, как выяснилось, баров не существовало. Были рюмочные, но атмосфера там была вообще не та. Куча надирающихся мужиков очень сомнительного вида. Поэтому мы просто в итоге купили бутылку и сели на стрелке с видом на слияние Оки и Волги». «Так о чём ты хотела поговорить?» Спросила Мира, бросая в воду камешек. «Послезавтра мне придётся отправиться в дальний путь. Возможно, что это будет поездка в один конец. Но я хотела спросить тебя не о том, поедешь ли ты со мной. Не поедешь. Это слишком большое одолжение, за которое мне никогда не расплатиться. Мне кажется, у меня и так есть перед тобой огромный долг». я придумала, как его вернуть, прежде чем исчезнуть. «Ты ничего мне не должна забудь!» Фыркнула Мира, но я остановил ее жестом. «Послушай и отнесись к моему вопросу не как к шутке, а максимально серьезно. Я могу сделать тебя молодой. Вернуть в тот момент в то тело, которое было у тебя в момент нашего с тобой расставания тогда, на площади в Твери». «Да ладно? И как ты это хочешь провернуть?» Усмехнулась она, но я видела, что Мира поверила. Мои способности опять изменились. Уже давно, но я поняла это только сейчас. Я теперь ныряю не только в пространстве, но и во времени. Мы все гадали, как я нашла тебя, ведь ты же из другой временной ветки. А теперь у меня есть возможность вернуть твое сознание». твое полное «я» во времени назад, например, в тот момент на площадь перед дворцом во время коронации, а потом тебя уже в молодом теле перенести сюда-обратно или в любое другое место в пространстве и времени, куда захочешь. — Хм… Заманчиво, — мечтательно улыбнулась она. — Но нет… — Нет? — Я не поверила ушам. Я была настолько уверена, что она согласится, что растерялась. «Ну да, понимаю, об этом мечтала бы любая женщина. Но что я скажу детям и внукам? Да они на смех поднимут двадцатилетнюю дурочку, которая заявит, что она их бабушка». «Дети? Внуки?» Я была ошарашена. «А ты думала, я была монашкой все эти годы?» Усмехнулась она. «Да, у меня взрослый сын и дочь. У дочери уже две свои хозорницы. Говорит, обе в меня. У сына тоже младенец недавно родился. И ты молчала? Я утащила тебя от семьи так надолго. Ты же в баре сидела, когда я нашла тебя. Я думала, что ты одинока. Ну да, я не вожусь с пеленками. Сама понимаешь, не мой характер». Я воскресная бабушка, которая ещё скидывает внуков на лето, когда родителям хочется от них немного отдохнуть. Сейчас у нас осень, так что мой небольшой отпуск никого не напрягает. Но ты же им даже записки не оставила. О, они знают, что в моём характере иногда непредсказуемо исчезать. Я ж могла сесть на байк и раствориться в дороге на месяцок. Иногда даже больше». «Через недельку я бы просто попросила тебя передать им записку». «С ума сойти!» «Все это не укладывается в голове», — пробормотала я. «Но ну, извини, что разрушила твою идеалистическую картинку, когда мы обе юные уезжаем с загадочными и счастливыми рожами в закат». Усмехнулась Мира и кинула еще один камушек в реку. «Тогда, наверное...» «Пришло время проститься. Пора вернуть тебя домой», — вздохнула я. «Уверена, что это ненадолго. Спустя месяц или год или десять лет ты снова возникнешь на пороге, все такая же молодая и цветущая, и скажешь, что тебе снова нужно устроить революцию». Я медленно покачала головой. «Нет. Некоторые сказки рано или поздно заканчиваются». даже если они о Вечной Красной Королеве. «Что-то мне не нравится твое настроение», нахмурившись, сказала Мира. «Это не настроение. Если слушать сердце, то есть только один неизбежный путь, на котором я не предаю саму себя. И я уже вижу, куда он ведет. Мы больше никогда не встретимся. Спасибо тебе за все. И прощай». Прежде чем она успела возразить, я взяла ее за руку и перенесла в тот же бар, из которого забрала несколько недель назад. Ощущение от несправедливости устройства Вселенной было горькое. Получается, кого угодно я могла омолодить и отправить в детство. Кого угодно, кроме себя. Кто-то другой вновь сможет ехать у папы на шее, где так высоко и видно вообще всё на свете. И не бояться, что упадёшь с высоты, ибо папа надёжный, как скала. Он всегда поймает и мягко поставит на землю. Он твёрдый снаружи и мягкий внутри, и знает всё-всё на свете. Другая может ощутить это снова, но не я. Кто-то другой может открыть двери детства, ощутить волнующий вкус первого поцелуя, увидеть молодыми всех, кого потерял. Кто-то, но не я. Сидя на подоконнике, я смахивала слезы и смотрела на уже изрядно надоевший нижний. Чтобы переключиться с хининной горечи мыслей о времени, подумала, что в запасе у меня еще более двух суток, и нужно их как-то убить». Новгородская квартира теперь была пустой и неуютной, так что просто бродить по пустым комнатам и тупо ждать мне совсем не улыбалось. Следовало выбрать мир, где провести эти два последних дня. Любая точка во времени и пространстве. А я всё никак не могла решиться. Хотелось найти что-то символическое и значимое. Так, чтобы предпоследней точкой в моей истории было место, с которого все началось. Только вот что это может быть? Москва, где я впервые обрела возможность нырять? Связывало ли меня с ней действительно что-то? Да, в общем, нет. Я любила этот город таким, каким он остался в моей памяти. Некоторые места лучше оставлять прекрасными воспоминаниями. Если попытаться вернуться, то только испортишь ощущение Трест? Да, с ним было связано многое. Очень многое. И светлое, и грустное. Там я впервые обрела любовь и настоящую дружбу. Там я нашла себя. Но это место было так пропитано мной, что невозможно оказаться там и остаться незамеченной. Не повлиять на ход истории – Да если верить старому мастеру, в этом случае просто создастся новая временная ветвь, и всё. Но это будет уже не мой трест, не тот мир, который я знала. И это тоже всё портило. Я хотела сохранить память о прошлом неизменной. сумкина Маленький городок, где я похоронила отца и росла до восемнадцати лет. Нет, его уж точно трогать нельзя. то время, когда деревья были большими, утро всегда светлым и волнующим, а родители какое-то время были богами, должно остаться в памяти таким, как я его помню. «Нет мне места нигде». И тут я вспомнила слова Карла, что вообще-то моя история началась не в Сумкино. Некто принес младенца и бросил в сугроб на пустыре, надеясь, что он там замерзнет. Меня спасло чудо. В тот день пазик, на котором отец ехал домой, сломался, и он решил дойти пешком, срезав путь. Может, все-таки предпринять последнюю попытку найти свои корни? Смысла в этом было мало, но, наверное, все же стоит закрыть и этот пробел. Поставить последнюю галочку в списке загадок. «Сказать легко, да вот только как найти хоть одну зацепку?»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 Я попыталась нырнуть к нему, держа воспоминания, как якорь перед глазами. Но ничего не получилось. Эта загадка так просто сдаваться не собиралась. Ни со второй, ни с третьей попытки, как бы я не раскачивала свою темную энергию, как бы не усиливала второй пульс, тоже ничего не вышло. Можно было предположить, что предмета уже не существовало. Но ведь я была готова прыгать и во времени». Раз его хранила моя память, значит, он когда-то все-таки был. Так в чем же дело? Пришлось лечь на диван и вспомнить пространство мастеров, где меня консультировал старик. В темной пустоте с мерцающими полотнами туманностей и яркими звездами чужих творений я снова никого не встретила. Одним жестом я вызвала уже когда-то построенную многомерную схему, где кольцо миров ветвилось по временным измерениям. На заре своей карьеры в Тресте я путешествовала при помощи сферы, на которой были изображены все миры. Когда-то другая я ее же и создала. Теперь я знала, что сфера работала не только как якорь в любой мир. Ее можно было использовать и наоборот. Используя якорь, выяснить, из какого мира он взялся. Моя новая, развернутая в пространстве схема, по идее, могла работать так же. Ради эксперимента я вспомнила Мирру. На схеме засияла сеть ярких линий. всей жизни и версии моей подруги. Когда я конкретизировала воспоминания Мирра в баре, куда я ее доставила, линии сжались в сверкающую звездочку. Отлично. А теперь медальон из воспоминаний. Схема молчала. «Но не может такого быть!» Крикнула я со злости. «Я же его помню!» И тут я сообразила. Медальон же был на моей шее. Можно же пойти другим путем. Я вызвала собственный образ в голове. Схема вспыхнула сетью линий. Но где же источник, корни этого ветвистого дерева? Если медальон болтался на шее младенца, то где тогда была я? Светящаяся сеть напоминала молнию, что стартовала из одного ствола, из одной точки. И этой точкой был декабрь 2001 года в окрестностях сумкина В сугробе, на пустыре. До этого момента не было ничего. Меня... не существовало. Я словно возникла из ниоткуда. Так не бывает. Просто место, откуда меня перенесли на землю, находилось вне начерченной мной схемы, которая вроде бы охватывала все варианты миров и во все времена. Просто я пришла извне. Можно было догадаться, учитывая мои отличия от человека. Меня принесли в сугроб настолько издалека, что это место не имеет ничего общего с нашей планетой. Но как можно дополнить схему теми объектами или структурами, о которых я ничего не знаю? Да, старый мастер заикался о каком-то пространстве за пределами кольца миров, где царит темная энергия, отделяющая одни вселенные от других. Наверное, наше кольцо миров не единственное. Есть и еще другие. Но одних слов о них мало, чтобы понимать, как включить все это в структуру. Получался тупик. Неужели столько усилий и все зря? «Да к черту!» В ярости воскликнула я. «Ведь существует же вероятность, что мой похититель и несостоявшийся убийца забыл сорвать с моей шеи медальон. Или не посчитал это важным. Или не заметил». Или выкинул его уже после перемещения в наше пространство-время. Или тот потерялся уже после перемещения в наш мир. Да, этого не случилось, но ведь оно могло бы случиться. Где-то в несуществующей пока ветви времени. Если я могу создать новую линию, нырнув в те века, когда еще не существовало людей, то почему я не могу ее создать просто по желанию, добавив вероятности некоему событию? Находясь здесь, в мире сна, в среде тёмной энергии. Я раскинула руки, впитывая разлитую вокруг силу. Закрыла глаза, вспомнила медальон и вообразила, как он лежит всеми забытый и незамеченный на песке. Почему на песке? Не знаю. Так мне показалось проще визуализировать. Сердце стучало так, как будто я 400 метров с барьерами бежала. Но и этого не хватало. Я физически ощущала неимоверную тяжесть Атланта, пытающегося поднять на плечах весь небосвод. У меня остался только один ресурс. Ярость. Та, что позволила выжить когда-то в мертвом мире, где ветер нашептывал лечь на землю и тихо умереть. Та, что позволила победить Влада. Я истошно закричала от напряжения, чувствуя, как волна пламени поднимается от пяток к макушке и… упала на песок. Это оказался покрытый туманом берег моря. То, что рядом море, было понятно по шелесту волн и запаху водорослей, ибо уже на расстоянии нескольких десятков метров белая пелена скрывала все детали. Я приподнялась на четвереньки и посмотрела на песок между ладоней. Там оказалась цепочка и верхняя часть медальона. «У меня получилось!» Схватив цепочку, я выдернула свое сокровище из песка. Это была овальная закрытая коробочка примерно 2 на полтора сантиметра. Сделана она была то ли из серебра, то ли из другого похожего светлого металла. На крышке выгравирован странный растительный узор. где в листья и ветви вплетались крыло ворона, гибкое тело змеи, кусающей себя за хвост, щит, правда, без герба на нём, а ещё чей-то глаз и множество странных запутанных узелков. Работа была очень тонкой, если не сказать филигранной. Но меня интересовало то, что находится внутри. Конечно, иногда младенцам вешали на шее иконки святых для защиты, Но в этом случае святые лики никогда не прятали от мира под крышкой. Закрытые медальоны хранились сокровенные личные портреты. Оставалось лишь молиться, чтобы морская вода за это время не повредила фотографии. Погода стояла прохладная. Мокрые пальцы тут же замерзли и плохо слушались. И я долго ковыряла маленькую застежку, прежде чем смогла раскрыть медальон. Внутри было не фото. Портреты родители нарисовали краской и покрыли сверху лаком, так что соль, вода и ветер никак не повредили их. На левой половинке был очень реалистично изображён русоволосый мужчина с аккуратной бородкой, а на левой – темноволосая, темноглазая молодая женщина, очень похожая на меня. Я не могла сказать, что, глядя на портрет, смотрюсь в зеркало. Но если ей надеть на голову рыжий парик, то малознакомый со мной человек вполне мог бы нас перепутать. Без сомнений, это была моя мама. Долго и жадно всматривалась в эти лица, пытаясь запомнить каждую черту, прежде чем сообразила попробовать нырнуть к ним. Но у меня снова не получилось. Причем, если в пространстве мастеров интуиция или какое-то иное чувство, подсказывающее неправильный путь, смутно давало надежду, что то, чего я добиваюсь, в принципе, возможно. Я потому и надрывалась, что верила. То тут все было глухо. Я это сразу поняла. Этих людей уже не было в живых. Да, наверное, можно было попробовать перенестись в прошлое. но оно точно проходило где-то за пределами доступной мне Вселенной. Родить вероятность того, что они выжили и каким-то образом оказались в моем кольце миров, я точно не могла. но ну что же, это уже шаг вперед. Может быть, мне потом еще раз повезет, и я пойму, как их найти. выпотаю у мастеров, как пробить дорогу через тьму в другие кольца миров. или научусь вписывать их в свою схему. Но не сейчас, и не сегодня. Я захотела проснуться. В неосознанном сновидении это обычно не получается, но в таких управляемых снах, когда я была в тёмной лаборатории мастеров, это оказалось очень просто. Открыв глаза в нижегородской квартире, я подняла руку, надеясь рассмотреть медальон при свете дня. Но мой кулак был пуст. Я вскочила. Ощупала весь диван. Вдруг куда завалился. Но безрезультатно. Да, я создала очень слабую вероятность того, что этот предмет оказался в нашей Вселенной. Тень вероятности. И смогла это сделать только во сне. На реальность мне просто не хватило сил. А то, что я получила во сне, так и осталось в пространстве грез.